Глава 49 «Да», — заметила я, — «только нужно, чтобы вам оборудовали лестницу, чтобы было попроще вас спускать вниз, а так куда угодно». Я катила ее по аллее, не уставая восхищаться красотой вокруг. «Стоит признать», — заметила императрица, — «ты очень хорошо придумала с троном на колесах». «Ничего себе! Она меня похвалила!» Я принюхалась. «Там в кустах ничего не умерло случайно, а в лесу?» «Только вот спина болит», – пожаловалась она. «Вы просто отвыкли», – пояснила я. «Вам нужен массаж, укреплять спину, и тогда мы сможем совершать долгие прогулки». Я повернула в сторону дворца, понимая, что сейчас предстоит подъем по лестнице. Я готовила силы, понимая, что их может не хватить. По пути я заметила, что Ее Императорское Величество уснуло. Куда дальше, я не знала. Перстень, подаренный Императором, был надежно спрятан в комнате. Я с трудом втащила ее по мраморным ступеням главного входа, а потом покатила по роскошному холлу, украшенному золотыми люстрами. Передо мной возникла та самая проклятая лестница, а я мысленно взвыла. «И как назло ни души!» Я стала осторожно поднимать коляску, чувствуя, что силы просто на исходе, как вдруг услышала голос. «Давай сюда». Обернувшись, я увидела Аладара. «А вы что здесь делаете?» Прошептала я, стараясь не будить императрицу. «Видел вас в окно. Никогда не думал, что такое возможно». Послышался голос. Красавец император расправил плечи, а потом с легкостью взял коляску и мать на руки и понес по ступеням. Казалось, ему не составляет труда нести такую тяжесть. Я шла рядом, чувствуя, как меня распирает от чувства благодарности. Спасибо! прошептала я, едва не плача, когда коляска встала на ковер. Ты почему не пришла? Послышался голос. Я. Прошептала, опустив глаза. «Я просто так устала, что рухнула спать. Я думала прийти, но просто отрубилась». «Может, тебе нужна помощь?» Спросил император, пока мы смотрели на спящую императрицу. Свежий воздух и море впечатлений изрядно утомили ее. «Мне нужны будут пандусы», — объяснила я. «Это что?» — спросил император. Ам, это такие штуки, чтобы можно было по лестнице скатить кресло». Запнулась я, понимая, что проще показать. «Чтобы обходиться без чужой помощи». «Ладно, придёшь, расскажешь». Услышала я. Он словно невзначай коснулся моей руки. Это вызвало в душе такую бурю, что я едва удержала ее внутри. Я посмотрела ему вслед, а потом на спящую императрицу». Напрягшись, я покатила ее в сторону покоев, где мне помогли ее раздеть и уложить в кровать. Я чувствовала себя как выжатый лимон. Императрица спала и улыбалась. Я была рада, что смогла сделать ее чуточку счастливей. Обессиленная я упала в кресло, чувствуя, что сегодня совершила невозможное. Августа Сеннет! Послышался стук, а я лениво посмотрела на дверь. «Ну кто там еще? Дверь открылась. На пороге стоял Фруасар. «Вас вызывает император А «Ам... вызывает?» «Что-то прямо так официально прозвучало?» «Вызывает». «Что-то случилось?» Спросила я, глядя на Фруасара. «Да», — ответил он коротко и исчез за дверью. Я поднялась на гудящие ноги и направилась к двери, вышла в коридор. Неприятное чувство тревоги вдруг заставило меня замедлить шаг. Я мысленно перебирала, что могло случиться и почему прямо вызывает. Подойдя к двери, я вежливо постучалась. «Войдите», — ответил мне холодный голос. Я открыла дверь, видя, как Его Императорское Величество восседает в кресле. Напротив него сидела женщина неопределенного возраста. Издали я приняла ее за молодую, но присмотревшись поняла, что она старше, чем выглядит. Просто меня ввели в заблуждение фигура и осанка. Ее сложно было назвать красавицей, но лицо у нее было довольно приятным. смесь неровных линий, с заметными морщинами, как дорожками, проложенными временем. Губы, тонкие и сухие, с едва заметной кривизной, будто она давно забыла, как улыбаться по-настоящему. Глаза большие, черные, выразительные. Взгляд слегка нервный. Одежда скромная, словно она давно перестала заботиться о своем внешнем виде и не ищет внимания. «Присаживайся», – кивнул мне император на второе кресло. Я послушно присела, поглядывая на незнакомку. «Эта женщина утверждает, что она Августа Сеннет, и она принесла доказательства».